сих пор не могу поверить, мы разбили маркетантов, их база в наших руках, да отец будет на седьмом небе от счастья. Я не был так, как и он, уверен в реакции директора. Скорее, он припомнит нам смерть заград отряда. И с учетом ценности каждого воина для зоны трех заводов, быстренько организует каждому из нас по индивидуальной петле и эксклюзивной арматурине, коих из верхней части стены зоны торчало немало. Мы стояли возле перил на краю нефтяного резервуара, врытого в землю на пятом нижнем уровне гигантского склада. Я, рефлекторно положив ладонь на только что зашитую рану на боку, задумчиво глядел на мощную стальную крышу, под которой, я легко мог это себе представить, застыло громадное черное неподвижное зеркало и думал о том, что сейчас, возможно, нахожусь у истоков новой цивилизации. Здесь, в этом подземном городе, имелось все, что было необходимо для создания оплота нового мира. Несколько герметичных железобетонных резервуаров повышенной устойчивости к физическому износу, вмещавших тысячи тонн сырой нефти. Небольшой нефтеперегонный завод, выдающий на выходе бензин вполне приемлемого качества. Собственная электростанция с наземной подстанцией, функционировавшая еще со времен последней войны. Жилые коммуникации для персонала, которые смертники, к счастью, не успели перестрелять вместе с охраной цитадели. И, конечно, склады, рассчитанные на то, чтобы около миллиона человек, населявших северо-запад Москвы, смогли продержаться несколько месяцев в случае глобальной катастрофы. Конечно, это мои предположения, но, думаю, не случайно во время Второй мировой фашисты так рвались захватить этот район. Наверняка уже тогда существовали эти подземные склады, что для немецкой армии, истощенной затянувшимся Блицкригом, оказалось бы неплохой опорной точкой для решительного штурма столицы. Но не получилось. Всего в четырех километрах отсюда остановили их советские солдаты ценой многих и многих потерь. И он сказал, что до сих пор на Ленинградском шоссе стоит памятник. Три гигантских танковых ежа – пережившие 200 лет постапокалипсиса. Что ж, неудивительно, память о великих свершениях живет вечно. Ты, наверное, думаешь, что отец не простит нам гибель отряда? Я посмотрел на Стабера. Наконец-то радость победы в глазах парня поугасла, и эмоции сменились трезвым размышлением о будущем. «Уверен», — сказал я, — «к тому же никто не собирается отдавать ему базу». «То есть как?» Изумился и он. Но ведь это он послал нас сюда, дал оружие, мы победили маркетантов и, согласно правилам игры, он говорил что-то еще, а мне хотелось выть от тоски. Когда я пришел в этот мир, у меня была цель, вернее, не так. Я сам себе придумал цель – заполучить собственное королевство. И вот цель достигнута. Оба Нео, успевшие побрататься в этой мясорубке, намекнули мне, что свернут головы любому, кто попытается оспорить мои приказы. «Ты все это придумал, Снар», — проворчал Рау, вытирая лохматое бедро клинок абордажной сабли. «К тому же ты знаешь, как стреляют огненные трубы давно умерших Хома. Тебе и быть вождем». Короче, мы вот с этим желтозубым уродом из племени вечно рычащих аров решили, что если кто-то будет против тебя, дальше последовало весьма красочное и подробное перечисление кар, которые ждут непокорных. Желтозубый урод, стоящий рядом, глубокомысленно кивал, подтверждая слова Рау, и после окончания длинной тирады добавил. Недоносок из племени раргов сказал верно: «Дерется он паршиво, а вот языком мелет складно. Я так не умею». Высказавшись, Нео наградили друг друга дружескими тумаками, от которых я бы наверняка получил сотрясение мозга, а то и перелом основания черепа. Восемь выживших мутантов, не особо отличающиеся по внешнему виду от людей, высказались примерно так же, выслав парламентера в лице Шерстинова. Тот был изрядно помят крышей кабины электроцикла и то и дело поглаживал солидную шишку на макушке. Что, впрочем, не помешало ему высказаться связно, коротко и по делу. Короче, мы решили быть тебе главным, снайпер. Выжившие Осмы сейчас заняты, трофеи считают, но мы их уговорим. И недвусмысленно посмотрел на Нео. Точно, хором отозвались Рау и его кореш из племени Арров, с которым меня пока не познакомили. В общем, я стал кем-то вроде герцога или графа собственным замком, полным сокровищ, а также свитой, понимающей, что без спеца, разбирающегося в оружии, тактике и стратегии, им долго не протянуть. Оставалось немного. Наскоро ополоснуться водой из местного колодца я успел, рану на боку зашил, разодранный в лоскуты камуфляж успел сменить слежавшийся от времени расконсервированное обмундирование времен развитого социализма. Теперь надо было починить ворота, развернуть пушки обратно на внешнюю сторону, затащить на стены пулеметы и отправить директору зоны трех заводов посла с предложением, от которого лысый мутанта ФОП не сможет отказаться». Иными словами, в ближайшие несколько часов в направлении Бутырки по Ленинградскому шоссе выдвинется караван с оружием, боеприпасами и продовольствием. Даниле, Насте и Фифу больше не придется испытывать недостатка в необходимом. Кремль получит надежно защищенную крепость на Новослободской улице и от этого форпоста начнет расширять зону влияния, прижимая к ногтю несогласных. А я... «Я же буду, как Кощей, сидеть на сундуке с сокровищами и жить-поживать, добра наживать». «Хотя тут и так этого добра немерено. Всякие там дампы с руконогами против автоматических пушек и пулеметов. Это, мягко говоря, несерьезно. Как и заводские, кстати, со своими вросшими в землю танками. Пожалуй, я играть с ними больше не буду». Просто хорошо продумаю операцию и в один несчастливый для директора день произведу в зоне небольшую революцию на радость мутантам. Я не расист, пусть живут и размножаются, лишь бы вели себя так же хорошо, как Рау со своим корешем. От этих мыслей меня и прибило. Когда ты знаешь, что твоя оставшаяся жизнь до гробовой доски расписана как по нотам, порой очень хочется не дожидаться естественного финиша, а накрыться той самой доской и пустить себе пулю в подбородок. Чтоб боевым товарищам меньше проблем было. Заколотили ящик, опустили в ямку, засыпали землицей, затоптали и забыли. Симптом знакомый. Называется Депра. И лечится она двумя способами. Первый – это ураганный экстрим, которого в ближайшее время по случаю нашей победы не предвидится. Остается второе. Знаешь и он. Устал я что-то, сказал я, перебив Стабера. Ты уж не обессудь. Пойду я отдохну немного. Не сочти за труд. Присмотри тут за всем, ладно? Стабер похоже немного обиделся, но, как любой нормальный мужик, вида не подал. «Без проблем», – буркнул он, – «оклемаешься, поговорим». После чего повернулся и пошел к лестнице, ведущей из нефтехранилища на верхние уровни. Я же постоял еще немного возле резервуара, покачался с носка на пятку и, вдостально налюбовавшись на воображаемое черное зеркало, с удовольствием плюнул на крышу резервуара. Редкое развлечение для простого человека, почти как сходить по крупной надобности в золотой унитаз. С одной стороны, ребячество, с другой, грех упускать такую возможность. Ну и ладно, могу себе это позволить. Хотя на настроение развлекуха не повлияло. Депра как была, так и осталась. Ну и ладно, пойдем лечиться. Благо я приметил наверху знатное местечко на эту тему. Комната реабилитации, во времена незапамятные, была центром связи или чем-то вроде того. В радиоэлектронике 60-х годов двадцатого века я разбирался слабо, но чтобы понять, для чего нужны основательно заросшие паутиной громоздкие приборы, специального образования не требовалось. Я когда-то в незапамятные времена проходил базовый ознакомительный курс истории военной радиосвязи и обучения средствам спецсвязи. Бред собачий. Сродни курсам красных командиров с экзаменом по ускоренной сборке-разборке винтовки Мосина в начале 21 века. Весь этот крайне важный для меня ликбез давался на основе потертых плакатов и пожелтевших воинских наставлений. Аппаратуры давно нет, а курс есть. Так что будьте любезны прослушать и сдать зачеты. Откуда же зачем-то осталось в памяти, что в комнате реабилитации сейчас находится кратковолновая радиостанция R-140 с мощностью передатчиков 1000 ватт, передовая технология 60 И на кой в голове напрочь оседают бесполезные сведения? Загадка. М да. Но это все ерунда. Главное, что комната уютная и изнутри закрывается на массивную защелку А прямо под ней расположился небольшой магазинчик для персонала, чтоб обслуги самого верхнего уровня склада далеко не бегать, если захочется перекусить. Магазинчиком заведовал полненький мужичонка, бледный от ужаса. Понятное дело. Жил себе поди с рождения за каменной стеной, мутантов видел только на картинке, И тут на тебе, стрельба, смертники с окровавленными саблями и эти самые мутанты в натуральную величину. Кто хочешь, взбледнёс лица, а то и брюки отяготит непредвиденным грузом. Мне пожрать чего-нибудь и попить, чтоб покрепче, объяснил я коротко и, надеюсь, доходчиво. Мужичонка оказался понятливым. метнулся размытой от скорости тенью в темные закрома магазина и почти тут же материализовался вновь воплоти, держа в руках килограммовую банку без наклеек, густо смазанную солидолом, и пыльную бутылку с этикеткой явно кустарного производства, на которой липоватыми буквами было выведено коньяк. Как там фольклор комментирует данную ситуацию? Если этикетка на бутылке наклеена небрежно и заляпана каплями клея, акцизной марки нет. На поверхности напитка плавают радужные пятна, и на дне бутылки лежит обгрызенный ноготь. Такой коньяк следует пить крайне осторожно. «Самое лучшее из закромов Родины», – заискивающе улыбаясь, проговорил мужичок. «Да ну», – усомнился я, – «не как тушенка из стратегических запасов?» «Она самая!» – кивнул мужик. «Такие же четверть тысячелетия!» «Обижаешь, начальник!» – оскорбился мужик. «У нас тут свои технологии сохранения пищи, не веришь, смотри!» Он достал из кармана шило, на рукоятке которого была видна простенькая шкала, до середины зеленая, выше красная, после чего коротким отработанным ударом пробил тем шилом консерву. Тоненькая черточка почти тут же поднялась до середины зеленого поля и остановилась, неуверенно покачиваясь. «Вот видишь», — с гордостью прокомментировал мужик, — «как говорится, приятного аппетита». «Конечно, примитивный прибор сомнений моих не развеял, но кому суждено умереть от пули, тот от просроченной тушенки не загнется. И наоборот». «А паленый коньяк того же возраста?» Уже чисто на всякий случай поинтересовался я. Отчего же паленый? Еще больше обиделся мужик. Тут на третьем уровне наглухо запаянные бочки хранятся. С медицинским спиртом и с коньячным. Так что алкоголь мы сами производим с соблюдением технологий. Но если вы водочку предпочитаете, то без проблем, сейчас принесу. Хотя это, поверьте, самый что ни на есть эксклюзив. «Верю», — сказал я, ни секунды не сомневаясь, что если покопаться, то найдется в кладовой много чего получше. Но сейчас мне было все равно. Забрав трофеи, я поднялся наверх, запер дверь изнутри и уселся на массивный крутящийся стул с тремя стальными ногами, сходящимися в верхней точке. Не иначе из противотанкового ежа варили сей неподъемный девайс по специальному армейскому заказу. в банке с иероглифами вскрытый сталкером оказалась тушенка на вкус просто изумительная а ведь ей реально больше двухсот лет не сдохну а наплевать когда жрать охота желудок нашего брата экстремала переваривает все даже возбудители батулизма особенно если пищу сомнительного качества продезинфицировать изрядной долей алкоголя коньяк тоже не подвел Пить в одиночку я не люблю, потому, достав бритву, я чокнулся со своим боевым товарищем, капнув пару капель на клинок ножа. Остальное влил в себя. Кто-то скажет, шиза косит наши ряды. Пусть говорит, я сейчас добрый, и мне все равно. А вот парням, еще не остывшим после боя, которые капают из своего стакана несколько капель спирта на теплый ствол своего ока, такое говорить точно не стоит. Опасно для здоровья. Коньяк пошел как компот. Вкусный только. Я уж подумал, что мужик прокатил с коньяком по-черному, но ошибся. В голову не дало ничуть, зато зацепило по ногам. Захотелось просто вытянуть их под столом, откинуться на спинку стула и совершить какую-нибудь глупость. Например, спасти мир. Или облагодетельствовать его так, чтобы оценили сухие и запомнили. Кто оценил и что запомнил? наплевать рядом на стене находился мощный рубильник смахивающий на небольшую гильотину грех такой не дернуть ну я и дернул стена ощутимо завибрировала из поросшей матеры многовековой пылью решетки вентиляции потянуло дымком с характерным запахом солярки надо же где-то рядом заработал дизель а на громоздких стальных коробах, занимающих большую часть комнатушки, замигали лампочки и задергались стрелки индикаторов. Вот бы никогда не подумал, что эта замшелая механика изобразит кипучую деятельность. Я протянул руку и вытащил из клубка паутины наушники. Раритет, наверное. Головные телефоны из тяжелой черной пластмассы, стальная душка между ними». Микрофон отдельно на подставке, похожий на фашистскую гранату М24. Между микрофоном и подставкой расселся на своей ловчей сети жирный паук крестовик неодобрительно перебирая волосатыми передними лапами. Не твое дело, сказал я пауку, стряхивая его в банку с остатками тушенки. Жри и не мешай. После чего начал щелкать с тумблерами и крутить виньеры настроек. Понятное дело, что хоть лампочки и подмигивают, все равно станция не работает и работать не может. Наверняка сгнило все внутри и остался только внешний антураж. Помигает и сдохнет. Но с в депрессии могу я попытаться расслабиться в конце концов. Вообразить себя хрен знает кем, например... Персонажем фантастического романа, который ищет островки цивилизации на планете, сожженной последней войной. Красиво? Офигенно. Особенно после принятых на грудь 0.75 самопального коньяка. На столе рядом с микрофоном лежала интересная хреновинка. Обычная лампочка, ввернутая в патрон. Сам патрон двумя контактами подсоединен к катушке с намотанной проволокой. И все. Никаких источников питания Я припомнил из вышеупомянутого курса Что такой несложный индикатор Монтировали связисты в середине 20 века Радиостанция может вовсю гудеть трансформаторами И изображать кипучую деятельность А связи не будет И проверить есть она или нет Можно только одним способом Если вот эта ни к чему не присоединенная лампочка Загорится под воздействием мощного поля Интересно, у ребят, работавших на этой станции, мозги в черепе не варились от такого, как картошка в мундире? И как вообще допускали такие радиостанции к эксплуатации? Хотя, наверное, как всегда, исходили из того, что если человек в погонах, то должен терпеть тяготы и лишения. А много мозгов солдату ни к чему, главное, чтоб приказы исполнял. Поток моих мыслей прервало тихое шипение, раздавшееся в наушниках. Я ощутил, как по шее за шиворот потекла капелька пота. Твою мать, неужели оно работает? Проверить это можно было только одним способом. Я протянул руку, взял со стола микрофон и нажал тангенту, расположенную на подставке. Шипение в наушниках прекратилось, а на столе ровным светом загорелась ни к чему не присоединенная лампочка. Я был в эфире. «В мертвом эфире мертвого мира». «Но что толку? Даже если я и скажу сейчас что-то эпохальное, кто меня услышит? Где еще выжил за два столетия связист, так же, как и я, сидящий сейчас в рубке радиостанции? Или, может, все-таки ведь бросали в море бутылки с записками «Потерпевшие кораблекрушения? И вроде кому-то помогало, если, конечно, не врут книжки, прочитанные в далеком-далеком детстве. Настолько далеком, что, кажется, было это не со мной, а с каким-то другим, абсолютно незнакомым мне пацаном, верящим в чудеса. «Всем, кто меня слышит», — слегка севшим голосом сказал я в микрофон, — «говорит база Северо-Запад». Это крепость в районе Куркина, на северо-западе Москвы. У нас есть все, что нужно для возрождения этой планеты. Все для нормальной жизни, нефть, еда, снаряжение, оружие. Если вы хотите, чтобы ваши дети росли в безопасности, в мире без войны и бессмысленного кровопролития, приходите. Вместе мы построим нормальное общество, где не нужно будет никого убивать для того, чтобы выжить. Говорит база северо-запад. Я говорил что-то еще. По моему лицу текли слезы, но это не мешало мне говорить. Ничто не могло помешать мне потому, что слова шли от души. Искренне. Во всяком случае, мне так казалось. Я не хотел больше никого убивать. Я хотел, чтобы оружие впредь никогда не становилось частью моего тела, разрывая в клочья чужую плоть и грубо выдирая из нее живую душу. Я не хотел быть снайпером, снаром, убийцей без имени. Сейчас я искренне хотел вспомнить свое настоящее имя, но почему-то оно начисто стерлось из моей памяти. Возможно, причиной этого была депрессия, может, нереальная усталость, накопившаяся за последние дни и внезапно навалившаяся мне на плечи. или бутылка коньяка, поры которого, наконец, добрались до моих извилин. Я хотел и не мог. Страшно, когда человек забывает собственное имя и когда его подменяет прозвище, синоним которого очевиден. Ведь снайпер — это убийца, умеющий стрелять лучше других, профессиональный убийца, выживший до сих пор только благодаря своему редкому таланту виртуозно отнимать жизнь». В общем, грустно мне стало от всего этого. Настолько грустно, что я протянул руку и дернул за рубильник. Нафиг оно все это надо? Неблагодарное дело спасать мир на пьяную голову. В рубильнике проскочила вполне взрослая молния, ослепив меня на мгновение. Звоняло паленым. Наверное, плавились лампы и горели трансформаторы. Ну да... Тогда инструктор говорил, что, мол, нельзя вырубать рубильник антенны при работающей станции. А между тем станция продолжала работать. Все гудело, мигало и показывала стрелками индикаторов, мол, не страшны нам происки врагов. Надежность аппаратуры, созданной при тоталитарном режиме, была такова, что даже с расплавленными лампами и обгоревшими трансформаторами она продолжала работать, в отличие от остального мира. Я поставил микрофон обратно, положил скрещенные руки на стол, на них удобно разместил свою пьяную голову и закрыл глаза. Гори оно все синим огнем. Даже если на последнем издыхании все еще работает станция, один хрен при отключенной антенне, меня никто больше не услышит. И не надо. А то еще я много чего могу наговорить этому мертвому миру, давным-давно покончившему жизнь самоубийством. Глупо звать мертвеца из могилы, глупо и бесполезно.